Глава 44. Прощаю и люблю. Замечательно, что господин Торентино такой запасливый и влиятельный человек. Пожертвовал с барского плеча вестника. Жаль, конечно, что он просто текстовый. Как у вас все запутано? Даже вестники различаются на письменные и содержащие посылки. С посылочным можно было бы отправить артефакт примещения для мужа. Не затихающе бедала Ольга, пока Костя нёс её на руках к огромному дереву. «Я такая счастливая женщина. Николас скоро прибудет к нам. Может, зря мы договорились встретиться именно тут. Нам же к императрице на приём». «Нет, на самом деле я не жалуюсь. Стоит отдохнуть. Если не выспаться, то синяки под глазами будут. Да и весть о возрождении пустошей как-то очень быстро разлетелась. Ты видел императорского вестника? Важный такой, красной лентой перевязанный». «Наше императорское величество напоминает, что ожидает принцессу завтра у себя, и раз произошло такое уникальное событие, как возрождение зеленого царства, то мы пришлем личную карету с охраной для сопровождения дорогих гостей ко двору». Девушка мультяшным голосом передразнила вестника. «Я, конечно, не жалуюсь, но такое внимание смущает. Зачем все же я понадобилась императрице?» Под непрерывный поток эмоциональных восторгов девушки Молодые люди достигли пункта назначения. Переродившаяся пустыня поражала воображение. Всё вокруг было покрыто зеленью, высоким плодовым деревьям не было конца и края. Фруктовый аромат стоял повсеместно. И посреди этого великолепия то тут, то там встречались гигантские дома-деревья. Как пояснил попугай, берите, что дают. Люди счастливо расходились по временным домам. Один из таких апартаментов закрепили за молодоженами навечно. Принцесса не могла надолго покидать Зеленую долину и хотя бы раз в год должна была возвращаться для поддержания магического баланса. «Костя, почему ты такой молчаливый? Ты не рад, что женился?» Девушка расцепила руки, лежавшие на шее мужчины, и сжала его щеки с двух сторон. «И кто тут у нас как бука? Пуф! Ну, улыбнись, любимый!» «Ольга, нам нужно поговорить. Я долго думал, с чего начать разговор. Хотел успеть объясниться до свадьбы, но трусливо откладывал. У меня много скелетов в шкафу, и не все они приличного содержания. Я не хочу тебя потерять, боюсь этого до дрожи, но и молчать не могу. Всё равно рано или поздно ты всё узнаешь. Уж лучше чёрным вестником буду я сам. И если после моих откровений ты от меня откажешься, я пойму» и, не сказав ни слова, уйду из твоей жизни. Надо было всё же до свадьбы решиться». Молодой человек громко вздохнул. «Костя, я знаю, на кого ты работал. Пусть я словно слепой котёнок и плохо разбираюсь в реалиях вашего мира, но, судя по твоему хозяину, по крайней мере, по тому, каким он был, ты мог выполнять не очень законопослушные приказы. Так что тебе не обязательно делиться со мной. Я принимаю тебя таким, какой ты есть» со всеми недостатками, достоинствами и твоим тёмным прошлым. Пусть оно так и останется тёмным. Какая чуткая жена мне досталась. Спасибо тебе за доверие. Но я хочу рассказать именно то, что касается тебя. Хорошо. Давай войдём в дом, покушаем, а потом я выслушаю твою историю. Но не надейся от меня избавиться. Развода не дам. Молодые люди рассмеялись. Константин ногой распахнул дверь, и перенёс принцессу через порог. «Как тут красиво!» — охнула девушка, вставая на ноги и осматривая убранство комнаты. Деревянные стены нежного светлого охристого оттенка практически не издавали древесного запаха. В помещении витал аромат цветов и фруктов. «Костя, посмотри, даже ванная вся из дерева! Ох, а спальня! Не кровать, а целый аэродром! Можно посадить дюжину самолётов!» Девушка сбилась с мысли и покраснела, увидев, каким нежным взглядом на неё смотрит муж. Константин обнял Ольгу со спины. «Твои волосы пахнут цветами. Ты сама как нежный красивый цветок. Тебя обязательно нужно защищать». «От кого?» — тихо прошептала Ольга. «От всего мира. Запереть в сокровищнице и не выпускать оттуда». «Тогда я завяну и погибну». «Да, ты права, моя принцесса. Жаль, но мне придётся мириться с тем, что другие будут на тебя смотреть. Ты хочешь кушать?» «Нет, я хочу кое-чего другого». Принцесса повернулась к мужу и посмотрела прямо в глаза. «Ты даже не представляешь, как я тебя хочу. Но сначала поговорим». «Хорошо, поговорим. Только сначала помоги мне расстегнуть пуговки на спине». оленькая игриво повела плечиком вниз, а затем вверх пытаясь завлечь мужа в игру. Дракон издал тихий рык и принялся расстёгивать платье. Но вдруг остановился и силой прижал жену к себе. «Послушай меня, Оля. Ты только не поворачивайся, или я могу сбиться». «Хорошо. Моя семья очень большая и дружная. Раньше мы были весьма влиятельны при дворе. Я не умею рассказывать истории». «В общем, мне пришлось отрабатывать долг двух моих отцов. Они проигрались. И не просто проигрались, а влезли в большие долги. Заложили господину Тарантино всё, что у нас было. Имущество и даже общеродовую сокровищницу. Мама очень долго плакала, а потом развелась. Но ты не подумай, она очень счастлива. У ней остались ещё два мужа». «Да, рассказчик из тебя никудышный». — кихикнула девушка. — Поправь меня, если я пропущу важные детали. Чтобы успокоить маму и выручить любимых отцов, тебе пришлось пойти в услужение к господину Тарантино. Я подозреваю, что много дел вы натворили за это время. Очень надеюсь, что ты никого не убивал по его приказу. Хотя в вашем жестоком мире не удивлюсь. Так вот, продолжу. Отец Джонатана по какой-то причине захотел меня остановить, убить и послал тебя. «Но, увидев прекрасную деву, то воспылал неземной любовью, так?» «Да, всё так. Мне нужно было на тебе жениться. Сначала мы бы устранили Николаса, а затем и...» Константин на мгновение замолчал, но затем продолжил. «Мне тяжело об этом говорить. Я хочу, чтобы ты всё правильно поняла. Сейчас я тебя очень люблю и жить без тебя не смогу». «Не бойся, продолжай». «Там, на ночной улице...» Стояла нежная, хрупкая девушка и уверенно держала лук, направив его на оборотней. Я усмехнулся твоей смелости. Мне захотелось рассмотреть тебя, узнать получше. Но мой дракон оказался шустрее. Он поднял голову, принюхался и сказал самое важное слово, перевернувшее мою жизнь. «Моя». После той встречи в голове была только одна мысль — «Спасти тебя» или убить господина Тарантино. Сможешь ли ты простить меня, моя душа, за то, что изначально я шёл к тебе с чёрными мыслями? Мною двигало лишь одно желание — поскорее расплатиться с долгами и стать свободным. Господин Константин, вы были прощены ещё в тот момент, когда, не жалея живота, встали плечом к плечу с моим мужем против толпы монстров. Твои слова только подтвердили наши догадки. какие «Если я погибну, не верь злым языкам, что будут поливать меня грязью. Я тебя люблю. Ты знал, что из себя представляют монстры пустошей, что раны от их укусов почти не заживают, и что ты идёшь на верную смерть. Для вас, жителей этого мира, борьба, битвы, дуэли — обыденное дело, но не в той ситуации. Я даже не могла предположить, что вы хотите защитить меня ценой своей жизни». На глазах Ольги выступили слёзы. «Только не плачь, моя драконица. Нельзя омрачать такой прекрасный день слезами. Прости меня, я виноват». Мужчина целовал щёки и глаза девушки, собирая губами слёзы. «Я не хотел, чтобы между нами оставалась недосказанность. Семейную жизнь нужно начинать с чистого листа». «Прощаю и люблю». «Моя драконица», — прорычал Константин. «А теперь ты поможешь мне расстегнуть пуговки?»